Китайская мифология. Основным источником знаний о мифах древнего Китая является книга гор и морей. Этот обширный труд неизвестных китайских авторов создавался на протяжении почти восьми столетий, с восьмого века до нашей эры, до рубежа нашей эры. В книге содержатся самые разные сведения – описание природы Китая, рассказы о богах, о злых и добрых духах, об удивительных, наделенных волшебными свойствами растений и животных, о фантастических жителях далеких земель и их диковинных обычаях. В древности мифы воспринимались как безусловная истина, но в VI веке до нашей эры в Китае большое значение приобрело «конфуцианство», философское политическое учение, основанное китайским мыслителем Конфуцием. С этого времени под все мифологические сюжеты стали подводить историческую основу, чаще всего просто придумывая ее. Все древние боги были объявлены реально существовавшими государями, а их фантастическим свойством подобрано рациональное объяснение. Во втором веке нашей эры в Китае оформилась новая религия – Даоэсизм. Эта религия возникла из философского учения «дао», что значит «путь». Философия даоэсизма включала в себя элементы мистики, и это мистическое направление со временем превратилось в религию. В даосизме почитались не боги, а святые, достигшие бессмертия. Образы древних богов даосы переосмысливали в соответствии со своим учением. Одновременно с даосизмом в начале нашей эры в Китай стал проникать из Индии буддизм. В своих проповедях буддисты использовали традиционные китайские сюжеты. Происхождение буддийских персонажей стало связываться с китайскими героями. К концу первого тысячелетия нашей эры даосизм, буддизм и Конфуцианства в народном сознании стали сближаться между собой. В храмах того времени, особенно в деревнях, могли находиться рядом изображения Будды, Конфуции и основателя даусизма Лао-Дзы. В середине века сложился сводный пантеон, в который входили древние боги, даосские и буддийские святые и персонажи народных верований. Все эти божества стали героями народных рассказов и лубочных картинок, популярных вплоть до 20 века. Сотворение мира и людей. В начале Вселенная была подобна яйцу. В этом яйце зародился сам собой Паньгу. Долгое время спал Паньгу непробудным сном, а проснувшись, увидел вокруг себя тьму, и это его опечалило. Тогда разломал Паньгу скорлупу яйца и вышел наружу. Все, что было в яйце светлого и чистого, поднялось наверх и стало небом, а все тяжелое и грубое опустилось вниз и стало землей. Крепко уперся Паньгу ногами в землю, а руками в небо, чтобы не смешались они вновь в первобытный хаос. Прошло 18 тысяч лет. С каждым днем поднималось небо выше и выше, земля становилась прочнее и больше, а Паньгу рос, продолжая удерживать небо на вытянутых руках. Наконец небо стало таким высоким, а земля такой прочной, что они уже не могли слиться воедино. Тогда Паньгу опустил руки, лег на землю и умер. Его дыхание стало ветром и облаками, голос – громом, глаза – солнцем и луной, кровь – реками, волосы – деревьями, кости – камнями. В некоторых вариантах мифа говорится, что из паразитов, пользовавших по телу паньгу, получились люди. Но, как замечает один из исследователей китайской мифологии, эта версия – ущемляла человеческую гордость и поэтому не получила широкого распространения. Гораздо чаще прародителями людей называют Фуси и Нюйва – брат и сестру, которые жили на священной горе кунь и стали мужем и женой. Нюйва родила некий бесформенный комок, разрезала его на мелкие кусочки и разбросала по всей земле. Там, где они упали, появились люди. Так фуси и Нюйва произвели на свет человечество. На традиционных изображениях фуси и Нюйва представляются полулюдьми, полузмеями и переплетенными хвостами, что символизирует супружескую близость. Однако Фусси родственные супружеской связи Фуси и Нюйва говорится лишь в относительно поздних сказаниях, возникших на рубеже нашей эры. В древности же Фуси и Нюйва были героями двух самостоятельных мифов, возникших в разных областях древнего Китая. Имя Фуси предположительно означает устроивший засаду на жертвенных животных. Фуси родился в далекой, блаженной стране, до которой нельзя было добраться ни по суше, ни морем а можно было только мечтать о ней. Жители этой страны были бессмертны, умели летать по воздуху, могли свободно ходить по воде и не сгорали в огне. Матерью Фуси была бессмертная красавица Хусюйши. Однажды, гуляя по берегу озера, она наступила на след, оставленный ногой бога грома Лейшеня, забеременела и родила Фуси. Каким образом Фуси произвел на свет людей, в мифах особо не оговаривается. Скорее всего, это были просто его дети и внуки. Фуси научил людей охотиться и ловить рыбу, добывать огонь и варить пищу, изобрел сэ, музыкальный инструмент типа гусли, рыболовную сеть, селки и прочие полезные вещи. Кроме того, он начертил восемь, 3 триграмм символических знаков, отражающих различные явления и понятия. В древности им приписывались магические свойства, а в наше время они известны под названием «Книга перемен» и используются для гадания. Нюйва первоначально почиталась как прародительница племен, живших в среднем течении Великой Китайской реки Хуаньхэ, но впоследствии превратилась в создательницу всего человечества имя Нюйва до конца не расшифровано нюй означает женщина ава истолковывалось по-разному высказывалось предположение что это значит лягушка в таком случае нюйва возможно является специфическим божеством дождевых луж о происхождении нюйва в мифах не говорится ничего живший в IV веке до нашей эры поэт Цюй Юань В своей книге «Вопросы к небу» спрашивает, кем был тот, кто создал самое Нюйва. Так или иначе, Нюйва оказалась еще в безлюдном мире. Ее окружали горы, леса, реки, животные и птицы. Однажды, сидя на берегу пруда, Нюйва взяла кусок глины и, глядясь спокойно в воду, как в зеркало, вылепила свое маленькое подобие. Так появился первый человек. Он оказался разумным, веселым и дружелюбным существом. И так понравился Нюйве, что она набрала еще глины и налепила множество людей. Ей захотелось заселить людьми всю землю. Чтобы облегчить себе работу, она взяла длинную лиану, опустила ее в жидкую глину и встряхнула разлетевшиеся комья глины сразу же превратились в людей. Впоследствии стали говорить, что знатные люди были сделаны вручную, а простой народ при помощи лианы. Наконец, земля была заселена, но люди, прожив свою жизнь, умирали, и нюве приходилось делать новых. Она устала, О конце работе не предвиделось. Тогда Нюйва разделила людей на мужчин и женщин, повелела им жить семьями и рожать детей. Люди жили счастливы, безмятежной жизнью, не зная ни вражды, ни зависти. Земля в изобилии давала плоды, И людям не нужно было трудиться, чтобы прокормить себя. Родившихся детей укладывали как в колыбель, в птичье гнездо, и птицы забавляли их своим щебетом. Львы и тигры были ласковы, как кошки, а змеи не ядовиты. Но однажды дух воды гунгун -гун и дух огня джужун поссорились между собой и начали войну. Дух огня победил, и побежденный дух воды в отчаянии так сильно ударился головой и гору Будьжоу, подпирающую небо, что гора, раскололась. Лишившись опоры, часть неба обрушилась на землю, проломив ее в нескольких местах. Из проломов хлынули подземные воды, сметая все на своем пути. Нюева бросилась спасать мир. Она набрала камней пяти различных цветов, расплавила их на огне и заделала дыру в небе. В Китае существует поверье, что если приглядеться, то можно увидеть заплату на небе, отличающуюся по цвету. В другом варианте мифа Нью-Йва починила небо при помощи мелких блестящих камешков, которые превратились в звезды. Затем нью сожгла много тростника, собрала в кучу образовавшийся пепел и запрудила водные потоки. Порядок был восстановлен, но после починки мир слегка